Он медленно полз по строчке. «Перестань ходить взад-вперед, я не могу сосредоточиться!» «Как люди могут так говорить?» — спросил Брут у пустоты. «Они ведут себя так, будто на самом деле рады, что ничего не знают. Все время узнавать новые, ранее неизведанные. Они похожи на детей, с гордостью показывающих мамам содержание ночных горшков». Ом отметил лапкой место. «Они заняты познанием», — пояснил он. «Этот абракас был мыслителем, здесь нет никаких сомнений. Даже я не знаю многое из того, что здесь написано. Садись». Бруто повиновался. «Хорошо», — кивнул Ом. «А теперь слушай. Ты знаешь, откуда боги получают свою власть?» «От людей, в них верящих», — ответил Бруто. «Миллионы людей верят в тебя». Ом немного помедлил с ответом. «Ну ладно, мы здесь и сейчас. Рано или поздно он и сам все поймет, поэтому...» «На самом деле, они в меня не верят», — сказал Ом. «Но...» «Такое случалось и раньше», — продолжала черепашка. «Много-много раз». Тебе известно, что Абракас нашел потерянный город Ии, а в нем очень странные изваяния. По его словам, вера постоянно смещается. Люди начинают с веры в Бога, а заканчивают верой в структуру. Я не понимаю. Тогда позволь мне объяснить это другими словами. Я твой Бог, верно? Да. И ты обязан мне повиноваться. Да. Хорошо. А теперь возьми камень и убей ворбиса. Бруто не пошевелился. Ты меня слышал? — уточнил он. Но он... он квизиция. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду? — хмыкнула черепашка. — Сейчас ты больше боишься его, чем меня. Вот здесь Абракас говорит. Вокруг Бога... Формируется оболочка из молящихся церемоний, зданий, жрецов и властей. И в конце концов Бог умирает. И это может остаться незамеченным. Это неправда. Думаю, что как раз это правда. А еще Абраксас говорит, что существует моллюск, «Живущий по такому же принципу. Его раковина все время растет, становится все больше, моллюск теряет способность перемещаться и умирает». «Но... но это значит... вся церковь...» «Да...» Бруто пытался обдумать эту идею, но она не поддавалась восприятию в силу своей колоссальности. «Но ты же не умер, — сказал он наконец». «Едва не умер, по правилам. И знаешь, что еще? Ни один из других мелких богов не пытается посягать на мои права. Я когда-нибудь рассказывал тебе о старом ургилаше. нет? Он был богом до меня в той местности, которая потом стала Омнией. Не слишком хорошим, в основном богом погоды или богом змей, кем-то вроде этого. Хотя понадобились годы, чтобы избавиться от него» войны и все остальное. Вот я и задумался. Бруто ничего не сказал. «Ом по-прежнему существует», промолвила черепашка. «Я имею в виду оболочку. Тебе нужно только сделать так, чтобы люди поняли». Бруто по-прежнему молчал. «Ты можешь стать следующим пророком», сказал Ом. «Не могу». Все знают, что следующим пророком будет Ворбис. Да, но ты будешь официальным пророком. Нет. Нет? Но я твой бог. А я мой я. Я не пророк. Я даже писать не умею, не умею читать. Никто не станет меня слушать. Ом осмотрел его с головы до ног. Честно говоря, я бы тебя тоже не избрал, признался он. — Все великие пророки обладали даром предвидения, — воскликнул Брута. — Даже если они... даже если ты не разговаривал с ними, у них было что сказать. — А я что могу сказать? — Ничего. — Что я могу сказать? — Ну, к примеру, верьте в великого бога Ома, — предложила черепашка. — А что еще? — Что ты имеешь в виду?